Не правда ли, он напоминает ягуара? И два могучих царя природы, как бы обращены друг к другу носами, разделенные Беринговым проливом. Действительно, за фигурой говорившего Герберта Кандербля на огромной фотографии земного шара или глобуса, если смотреть на него сверху со стороны Северного полюса, по краям материков пробежала линия а очерченные ею пространство окрасились в разные цвета и перед изумленными посетителями на планете появились два могучих символа земной природы белый медведь и ягуар почти соприкоснувшиеся носами готовые казалось бы броситься друг на друга впрочем никогда в дебрях лесных медведь и ягуар не были врагами их разделяет меридиан проведенные через берингов пролив столь слабое препятствие как бы отделяет их один от другого продолжал кондербли но если только что испытанный вами холод отражал взаимную ненависть и готовность растерзать друг друга, то другой меридиан, тоже проходящий через Северный полюс, не разделяет этих двух могучих властителей континентов, а по прямой линии соединяет их. Это, леди и джентльмены, трасса предполагаемого подводного плавающего туннеля, позволяющего установить железнодорожное сообщение где поезда промчатся между ссср и соединенными штатами америки за какие нибудь два часа ответом на слова берберта кондербля было чихание очевидно холодный ветер и легкое одеяние посетительниц сделали свое дело и вместо протеста которое хотела сейчас провозгласить Команда Амелии Мэтч могла лишь хором чихать, утирая полупрозрачными плащами-накидками, заменившими носовые платки, сразу покрасневшие носики. Однако чихание и насморк не могли умереть гневами с Амелии. И пересилив досадную помеху, она закричала бесчувственному инженеру «Эй, вы там, болтон от техники!» Нам не нужны ваши мосты и общность жен по коммунистическим законам. Нам ненавистны ваши цепи культуры. Нам нужен голый человек на голой земле. Если не ошибаюсь, леди, эти слова принадлежат одному русскому писателю до революционного времени. Какому-то малоизвестному Амелия обернулась на эти обращенные к ней слова и обомлела. Это произнес инженер Герберт Кандербль, но не тот с указкой около сфотографированного из космоса земного шара, а совершенно такой же Кандербль, настоящий рядом с ней. «Не удивляйтесь, леди», — продолжал инженер. «Вы смотрели на голографическое изображение, к которому совершенно напрасно обращаться?» с гневными протестами. Однако я готов все выслушать. А главное, предложить вам согреться стаканом коктейля у меня в кабинете, вот за той дверью. Мисс Амелия не могла прийти в себя. Обернувшись, она заметила, что ее армия врагов культуры, стремя согреться, оставила предводительницу, выскользнув под теплое солнышко наружу. Она же все еще дрожала от недавнего холодного ветра. «Зачем вам понадобился этот гнусный ветер?» прошептала мисс Амелия Мэтч. о только для того, чтобы ассоциировать у посетителей выставки эти неприятные ощущения с холодной войной, жертвами которой все мы являемся. Так прошу вас, стаканчик горячего вам сейчас не повредит». Сама не зная почему, мисс Амелия пошла следом за Кандерблем. Глава вторая. Вкус славы. Братья Корневы снимали вблизи от выставки одну из комнат второго этажа коттеджика Старого Чеха, упрямо называвшего свой город Нефьорг, как пишется. Стоя перед зеркалом с электробритвой в руке, Степан говорил брату. «Мы с тобой, Андрюша, так заработали и дни, и ночи в своем павильоне, что не знаем об американском отклике на замысел арктического моста. Вчера, когда ты уходил, со мной говорил какой-то американец, мистер Медж. Он сообщил, что в павильоне завтрашних идей... Американский инженер Герберт Кандербль тоже экспонирует подводный плавающий туннель через Северный полюс. Кандербль? Да это же Сурен его сагитировал. Я сразу пойду в этот павильон, посмотрю, что там. А ты иди к нам без меня. На том и порешили. Но когда Андрей подходил к павильону завтрашних идей, коническому зданию, как бы поставленному на срезанную вершину, то от него уже отъехал электромобиль с мистером Мэджем, который вез инженера Кандербля на свидание со Степаном Корневым. Так они накануне договорились. С этого знакомства должно было начаться деловое сотрудничество русских и американцев, в котором мистер Мэдж рассчитывал сыграть не последнюю роль. А следом за этим двухместным электромобилем в одноместном электромобильчике ехала мисс Амелия Мэтч. Взволнованная своей предстоящей ролью, она двигалась левее черты, обозначавшие зону питания токами высокой частоты, напрасно расходуя аккумуляторы. Электрические машинки, похожие на педальные автомобили, стали излюбленным средством передвижения на выставке. Опустив никелевую монетку в кассовый аппарат электромобильчика, Амелия получила возможность проехать еще 500 футов. Однако, пройдя едва 200 футов, машинка остановилась. Амелия напрасно нажимала педаль. «Ачевкар!» Экипаж высокой частоты не двигался. Амелия решила, что требуется еще никель, но опустила его Не в ту щель и из-под сиденья зазвучал записанный на тонфильме голос диктора. «Уважаемые леди и джентльмены, вы проезжаете мимо павильона, напоминающего своим видом письменный стол».